Оно было железное, но при этом ярко-розовое, будто цветок или нежная прудовая рыбка. Широкие колеса повозки были покрыты чем-то черным и упругим. У повозки были дверцы и окна, а также красивые застекленные фонари спереди. «Ух ты!» — прошептал Дерек. Открыл дверцу и заглянул внутрь. «Слушайте, тут сиденья верблюжьей кожи обиты!» «Мягкие какие! Откуда кожа-то?» «Видимо, где-то поблизости был верблюд», — смущенно признался Трикс. «Давайте не станем вдаваться в эту тему». Ребята забрались в повозку. Трикс сел впереди слева, перед круглым штурвалом, тоже обтянутым кожей. Дерек справа от него. Тиана забралась назад. «Слушай, тут еще всякого разного полно!» — озабоченно сказал Дерек. «Стрелки какие-то!» Часы, что ли? Только странные много их. И ключ какой-то торчит. Трикс повернул ключ. И повозка мягко заурчала. «Ура! Ты ее завел!» С восторгом сказал Дерек. «Вот это да, у нас получилось!» «Трикс, но мы же немножко по-другому все представляли. И зачем все эти часы за штурвалом?» а, «Понимаешь, — попытался объяснить Трикс, магия, она как вода». «Мокрая?» — поразился Дерик. — Нет, текучая. Она всюду ищет дырочку. Слабое место. Если волшебник пытается наколдовать что-то уже в мире имеющееся, и неважно даже в нашем мире или в другом, то магия как бы хитрит немножко и делает не то, что волшебник хотел, а то, похожее, что уже существует. Дерик замотал головой. — Не понимаю. — А я поняла, — сказала Тиана. — Магия? Она как хитрый портной. Ему заказали сшить небывалое красивое платье. Сам он придумать такое не может, но когда-то давным-давно видел то, что нужно. Он и шьет по памяти, будто сам придумал. Мне однажды шили такое бальное платье, а на балу я встретила старую-престарую тетушку из провинции в таком же. Вот скандал был. «Точно!» — обрадовался Трикс. «О -о «Очень похоже. Только для того, чтобы магия так схитрила, надо не просто похоже все описать, надо еще и назвать истинное имя». которым вещь называется. Выходит, я случайно угадал. И где то В мире есть такая повозка, и зовут ее Большая Механическая Волшебная. Да...» Дерик вздохнул. «Хорошо быть волшебником». «Ребята, а вы заметили, что тут прохладно?» Неожиданно спросила Тиана. «Тут из дырок дует холодный ветер». «Волшебство!» — гордо сказал Трикс. — Ну, где тут рычаг? Попробуем. Он надавил ногой на один из торчащих из пола рычагов, и повозка бодро двинулась вперед. Трикс судорожно вцепился в штурвал, повернул его. Повозка ловко объехала дюну. Придавив рычаг посильнее, юный волшебник заставил повозку мчаться быстрее. — Трикс, дашь немножко штурвал покрутить? — с завистью спросил Дерек. «Попозже», — сказал Трикс, с наслаждением набирая скорость. «Но Трикс, погоди ты!» К вечеру поуправлять повозкой успели все. И сам Трикс, и Дерик, и даже Тиана. Причем у нее получилось ничуть не хуже. Водить удивительную повозку оказалось не очень трудно, хотя большие барханы и приходилось объезжать. Но езда по пустыне утомляла. Глазу хотелось чего-то большего, чем песок. И когда... В закатном свете на горизонте появились какие-то руины, Трикс даже обрадовался. За штурвалом в этот момент сидел Дерек, который и направил повозку к развалинам. Чем ближе ребята к ним подъезжали, тем более знакомыми казались руины. — Это же древняя столица Самаршана, — сообразил наконец-то Трикс. — Сердце ада. — Ты здесь был? — удивился Дерек. «Да. То есть нет?» — Трик вздохнул. «Похоже, предстояло все-таки объяснить Дерику происходящее. Понимаешь, в чем дело? Я уже сражался с прозрачным богом. То есть буду сражаться, ты сейчас все поймешь. И он магией забросил меня сюда. Я хотел телепортироваться в Дилон, но так получилось, в общем. Я, наоборот, призвал к себе из Дилона Тиану. И мы нашли тут в руинах Джина». Он нас немножко обманул, но все-таки доставил в Дехриан. А там султан взял власть в свои руки, сместил визири и хотел нас арестовать. Мы убежали и попросили помощи у драконов. И те отправили нас в прошлое, чтобы мы могли научиться мастерству ассасинов и победить Алхазаба. Тогда мы и встретились. «Очень запутанная история», — спокойно сказал Дерик. «Но общую суть я понял. Ты сейчас и здесь, и в Дехриане». «Ну...» Трикс подумал, посчитал в уме. «На самом деле я сейчас в Басгарде, в башне Мага Щавеля, но уже собираюсь вылетать в Самаршан, ближайшим драконом. А в Дохриане я видел тебя с твоим отцом. Значит, до столицы мы доберемся», — сказал Дерик. «Здорово!» «Доберемся», — вздохнул Трикс. «Ты точно доберешься, а мы — не знаю». «Быть может, Алхазап нас убьет, а тебя отпустит?» Он остановил повозку в тени древних стен. Подумал и повернул волшебный ключик. — Ты чего? — удивилась Тиана. — Джин, — коротко ответил Трикс. Тиана нахмурилась, потом улыбнулась. — Кое-кто задолжал мне три желания, — сказала она. — Место, где через неделю они найдут Джина, ребята искали довольно долго. Дерек ничем помочь не мог, а Тиана и Трикс постоянно спорили. Но в конце концов они согласились, что это было где-то здесь. «Нет ничего хуже, чем обидеть мага», — мрачно сказал Трикс, вытягивая руку. И даже могучему джину следовало бы подумать головой, прежде чем обманывать волшебника Трикса сулье. «Явись же из глубины песков волшебный сосуд, в котором обитает коварный джин Китап!» Песок зашуршал. и в руку Трикса выпрыгнула старая медная лампа. дерик отступил на шаг, покраснел, взял покрепче метлу и снова выступил вперед. — Ну, берегись! — усмехнулся Трикс и небрежно потер лампу. Повалил густой белый дым, из дыма выступил улыбающийся юноша в белых штанах и цветастой рубахе. — Слушай, повинуюсь, мой новый хозя... — начал он. И... Тут глаза его расширились, и он завопил. — Нет, только не это. Ты же Трикс Алье. Я твои желания уже исполнил. — Ты их еще не исполнял, — возмутился Трикс. — Я тебя через неделю найду. — Через шесть дней, между прочим, — огрызнулся Китап. — Ты чего здесь делаешь? Люди не умеют путешествовать во времени. — Зато драконы могут, — злорадно сказал Трикс. — И Джина, вероятно. — Да, — — Нам, Джиннам, вообще время поровну, — гордо ответил Китап. — Нам что прошлое, что будущее, без разницы. Мы в своем времени живем. — Три желания, — напомнил Трикс. — Ты обязан выполнить три моих желания. — Нет, я их уже выполнил. Скоро выполню, точнее. — Но ведь еще не выполнил, — настаивал Трикс. — Это сложный случай, — со вздохом согласился Китап. «Подашь апелляцию в Совет Джинов?» «А сколько ждать ответа?» Сразу же уточнил Трикс. «Недолго. Минут пять по нашему времени». Трикс ждал. Китап отвел глаза. «Неделю-две, по-вашему. Тогда уже неважно будет». «Так все и задумано», — подтвердил Китап. «Ладно, хватит спорить». Тиана шагнула вперед и взяла лампу. «Мои желания действуют?» «Да». Китап хитро усмехнулся.